Глава сорок Арина. «Господи! Восхищаюсь тобой, Аришка! А теперь последний вопрос, и отпускаем тебя к детям. У меня тут куча подписчиков, которые хотят знать, есть ли у вас какие отношения с отцом детей. А если нет, то они бы мечтали пригласить тебя на свидание. Я чуть не свалилась со стула». Одна известная на всю страну блогер предложила мне формат короткого интервью в прямом эфире. Нас было очень много, несколько тысяч, и я дико покраснела. С чего такой вопрос? Да кому я нужна с тремя детьми вообще? Но отвечать было надо. С улыбкой на лице пролепетала. «Марин, ну ты сама понимаешь, что мы просто родители наших тройняшек». Естественно, ни о каких иных отношениях не может быть и речи. Но и на свидание ходить я точно не готова. У меня тут столько мужчин в доме, что боюсь, они меня далеко не отпустят. Мы посмеялись, а потом завершили эфир. Фух. Надо было вопросы согласовать. Так она мне их присылала, а Радик обкакался, и я немного не дочитала. Совсем чуть-чуть. Вот и оказалась в таком неловком положении. Врать я не любила, но и полностью правду говорить не спешила. Никто не знал, что мы фактически живем вместе. Да я сама не поняла, как этот засранец сюда перебрался. Спустя пару часов на прогулке думала о том, все ли я купила. Отпуск влетел мне в копеечку, но я старалась не ныть. Рассчитывала только на то, что публика одного из самых дорогих отелей мира Не станет меня чмырить за отсутствие брендов. Парням взяла золотой запас подгузников. Массажисту сказала, что нас не будет аж 10 дней. Тот наверняка был счастлив, так как он устал ходить к нам каждый день. Я бы его отпустила. Да на самом деле эффект от его работы был классным. Еще уже как два дня дети на смеси, а из меня перестала течь, как из дырявого мешка. В общем, зря я от смеси задохрили он рублей отказывалась. Отличная вещь. Так что после полета я собиралась выпить ту самую таблетку. Но я еще подумаю, на всякий. Было страшно как-то. Все же обратно молоко, если что, не вернется. В отпуск с нами летели две няни. Старая и новая. Тетя сокрушалась, что пропускает такое путешествие. Но да, как-то не получалось. Куда ей с ее ногой-то? Она реально расстроилась. Смотрела на меня с сожалением, а в Матвея бросала злющие взгляды. Он-то ей чем не угодил. В общем, я была во всеоружии, все напряжении и всеволнении. Потому что помимо того, что мы ехали с тремя маленькими детьми, так еще и было одно маленькое обстоятельство крошечное такое. Я до смерти боялась лететь на самолете. И вообще я особо никогда и никуда не путешествовала. Да до этой недели у меня и паспорта не было заграничного. В общем, после прогулки мы сидели с детьми и няней. Я переживала, а тут заходит он, Трофимов, собственной раздраженной персоной. Что он злой, как собака, я поняла сразу. Покосилась на него. Матвей по сложившейся традиции пошел целовать детей. Я уже начала привыкать, что я обычно после них следующая. Но он демонстративно после трех парней ушел от меня в сторону. Неприятно кольнула. Ой, да и не особо надо. Вон придумал что. Ничего страшного. А я и не хотела, чтобы он меня целовал. И вообще у меня других дел много. На ужин сегодня будет доставка. Ну да, доставка же вкуснее гречки, что я приготовила. Но я стала потихоньку возвращать нормальный режим питания. А без кормлений 24 на 7 адский жор прекратился. Я теперь почти как нормальный человек. Почти на правильном питании, не считая эклеров в обед. Но я еще кормящая, мне можно. Только купальников закрытых накупила, потому что после родов прошел всего месяц с небольшим, и мне еще даже нельзя спортом заниматься. Ну, точнее, можно, но я без понятия, когда. Хотя, если так пойдет, то может и получится вернуть свою добеременную форму. Во всем, кроме груди. Тут я смирилась, что скорее будет нечто, что можно намотать на карандаш. И плакать. Короче, Матвей бухтел весь вечер, и я никак не могла понять его настроение. Видно, что он прямо бесится. В какой-то момент я не выдержала, подсела к нему и спросила. «Матюш, а чем я тебе сегодня не угодила? Детей в сторе столько макушки, никакой обнаженки, эфир приличный. Чего такой хмурый?» «Да просто мне не нравится, что ты не рассказываешь, что живешь со мной в одном доме». Я чуть со стула не упала. «Это что это за заявочки такие? Как это не рассказываю?» Ехидна ответила, «А ничего, что ты вообще попросил тебя в блоге не упоминать и ничего с тобой связанного не показывать?» Конфликт должен был набрать силу, но, увы, прозвенел звонок. Матвей пошел открывать дверь и, скорее всего, забирать доставку. Но, к моему удивлению, он вернулся уже спустя пару минут с... огромным букетом розовых георгинов.